Махмуд потер свой кривоватый нос. «Сразу видать, что вы обратились недавно и рыскаете на курсе, как судно в Галфинт. Надо изучать Кораны Божьей заповеди. Аллах не велел пить вина, а про джин и ром не сказал ни слова. Это большая милость с его стороны и повод надраться. И есть тут одно местечко, зовется Ашна. Веди кивнул Серов, и через пять минут они окунулись в суету базара. Махмуд шел уверенно, словно гончий пес по следу кролика. Похоже, в вошне он бывал не раз и мог найти дорогу хоть с закрытыми глазами. Встречные и поперечные отскакивали от его брюха, как от огромного упругого меча. Те, кто не успел посторониться, сын Алаха из уолосей швырял на прилавки и корзины с фруктами, а то и под верблюжьей копыта. Видимо, туркам это дозволялось. Они вступили на улицу, крытую галереей, и лжи осман оглянувшись, протиснулся в незаметную щель в беленой стене. За ней зигзагом шел темный узкий коридор, кончавшийся крутыми ступенями. Серво показалось, что он спускается куда-то вглубь холма, на котором был выстроен город, в некое тайное подземелье, замаскированный бункер. Очевидно, это было недалеко от истины, Хотя Аллах не вспомнил прором и джин, в Магрибе за торговлю спиртным сажали на кол. Отдернулась тяжелая шерстяная занавеска и в ноздри ударила приторным сладковатым ароматом. Вдоль стен большой квадратной комнаты, скудно освещенной двумя фонарями, сидели и лежали на коврах мужчины, все как один в полной прострации. Вился в полутьме дымок, булькала и сипела вода в кальянах, слышали из дыхание и стоны блаженства. «Опиума курильня», — догадался Серов. «Нам дальше, братва», — проинформировал толстяк, увлекая их в более освещенную каморку. Тут были две двери с засовами, стол, табуреты, десяток зажженных свечей и потертый ковер на каменном полу. Вполне приличное убранство для тайного притона алкоголиков. В дверь, что вела в курильню, просунулся старик в челме то ли Чауш, то ли хозяин заведения. Махмуд буркнул что-то на арабском, Абдалла добавил, и толстяк поморщился. — А ты, похоже, настоящий сарацин. Ну, хочешь кофе, будет тебе кофе. Только, парни, я сейчас не при деньгах, поиздержался малость. Но клянусь бородой пророка при случае отдам. А лучше выпивку поставлю. — Забудь, — сказал Серов, — в наших карманах кое-что еще бренчит. На столе с похвальной скоростью возникли кружки, две бутылки можжевелого джина, блюдо с мясом барашка и круглый тонкий хлеб. Обдале старик принес дымящийся кофейник. Значит, ты купец почтенный мустафа, молвил Махмуд, разливая спиртное. И где же ты ведешь свои коммерческие операции? Большей частью за Гибралтаром, пояснил Серов, торгую с костийцами да португальцами. Хе-хе! Джин забулькал в глотке толстяка. «С костейцами, значит, торгуешь?» «С костейцами да португальцами. Ты им, значит, ядра и пули, а они тебе золото и серебро. И где товар берешь?» «На подходе к Кадису или Сабону?» «У каждого свои угодья, Махмуд. Наша торговля тогда прибыльна, когда нет лишней болтовни». «Это верно, Мустафа. А я вот...» Толстяк запустил пальцы в бороду и понурился. — И вот нынче не удел. — Нет, не удел. А ведь с какими людьми плавал? С какими добытчиками? С какими кровопийцами? С Саларейсом Юсефом Дауда и самим Абу-Муслимом? Эти с кем только торговлю не вели. И с костильцами, и с генуэзцами, и с марцельцами дотулонцами тулонцами. Само собой, и с венецианцами тоже. «Да, были времена!» Сиров молча пригубил из кружки и строго зыркнул на Герена, чтобы не увлекался. Задоласкиса можно было не тревожиться. Тот садил спиртное по капле, поглядывал на лжи османа и что-то проворачивал в уме. Абдала, держа крокотную чашечку, тремя пальцами наслаждался ароматом кофе. Принялись за барашкой и махмуто обгладав мясо с ноги, произнес. «У сала Рейса я присматривал за грибцами» а у Юсефа и Муслима был канонером. «Тебе не нужен пушкарь Мустафа? Или надсмотрщик? У меня гребцы не зажиреют!» Он вытер с сальной руки о халат и отпил из кружки. «Я, знаешь ли, бичом до кости прошибу, я...» «На моем суде нет гребцов. Парусный корабль. Бригантина. «Ты слишком отяжелел, Махмуд, чтобы лазать по мачтам, но если ты хороший канонер, мы можем договориться». «Со стоярда, выбью глаз воробьё!» Кружка взлетела вверх, джинс снова булькнул в горле лжи османа. Сиров покосился на Деласкиса. Тот едва заметно покачал головой. Но это предостережение было лишним. Нанимать толстого пенчугу он не собирался. Другое дело угостить и расспросить. Сиров мигнул Деласкису и тот наполнил кружку Махмуда. «Тебе довелось вплавать только с тремя капитанами?» Саларейсом, Юсефом и Муслимом? Были и да другие. Я за слегка заплетался. Были, были. Как не быть. В этих краях я уже 17 лет. Ибрагима Карамана знаешь? Карамана по прозвищу Однаухи Дьявол. Слышал о таком. Но к нему не нанимался. А что? — Очень мне нужен этот караман, — сообщил Серов. — Счет за ним не оплаченный. Случайно он в Тунис не заходил месяца два-три назад? — Нет, я бы знал. Я слежу за всеми кораблями в гавани. Махмуд выпил и осведомился. — А что за счет у тебя, караману? Сошлись мы с ним в Эс-Сувейре, что в Марокко и поспорили, чей клинок острее. Сервогладил рукоять Суэта Гана. Спорили при свидетелях и на деньги. Караман рассек с саблей газовый шарф, а я — волос одной гурии. Меня признали победителем, но Караман денег не отдал, а той же ночью улизнул из Эс-Сувейры. — Это серьезно, — согласился Махмуд и присосался к кружке. Потом спросил: "На большие диги спорили, а?" На один серебряный куруш. Но сам понимаешь, дела чести. Правильно. Махмуд хотел ударить по столу кулаком, но промахнулся и врезал себе по колену. Честь пр -пр -пр прежде всего. «Клянусь Аллахом!» «Значит, не было его в Тунисе?» «Нет, точно нет. Зато им... им... имеются другие новости». «Расскажи!» И Махмуд, сопя и запинаясь, принялся рассказывать о том, что любимая белая верблюдица Бе родила двухголового верблюжонка, о том, что в Стамбуле Лишившись своих привилегий, бунтуют янычары, грозятся поднять султана на копья. О том, что Евнух из горема Кади вдруг оказался вовсе не Евнухом, и ему залили в задницу свинец. О том, что в горах появилась банда разбойников-берберов, которые режут всех без пощады, а главарь той банды зовется Турбат, что на арабском значит «могила». Серов послушал-послушал, плюнул и полез в кошель за поясом. Достал горсть серебра, бросил на стол и произнес. — Нам пора, Махмуд, дай най, допивай, плати, а что останется, твое. — Так как ха ханонер тебе нужен, Мустафа? — спросил ренегат, еле ворочая языком. — Приходи в порт завтра на заре, обсудим. Серов направился к двери, ведущей в опиум курильню но Махмуд что-то захрипел, тыкая пальцем в другую дверь. «Не сюда. В вход — в одну дверь, в выход — в другую». За этой дверью тоже были ступеньки и длинный узкий проход, ведущий к базарной площади. Потолкавшись среди ковровых рядов, лавок с украшениями и мастерских чеканщиков, Серов вернулся на корабль часа за три до заката. Экипаж был в полном сборе. Он выслушал новости — но ни единого слова о Шеле, Стуре, Карамане люди его не принесли. На базаре толковали все о том же, о двухголовом верблюжонке, шустром Евнухе Кади, разбойнике Турбати, а также о янычарах, вопивших в Стамбуле Казан-Калдымак. Когда на город пала ночь и в небесах зажглись первые звезды, Бригантина тихо снялась с якоря, прошла озером Эль-Бахира к морю, и повернула на север, огибая выступ Африканского берега. К полудню следующего дня слева по курсу появился город, окруженный садами, пальмовыми рощами и плантациями олив. Город был невелик, но зелен и чист. Серов разглядел в подзорную трубу дома европейской и мавританской архитектуры. Порт, где на рейде стояла дюжина парусников и крепость с башнями, высокими бастионами и пушками – что глядели на все стороны света. Над крепостью развивался французский флаг, и золотые королевские лилии гордо сверкали в жарких солнечных лучах. Локаль! спросил Серов у Депернеля, и тот согласно кивнул. Локаль! Французское поселение!» До Алжира оставалось 270 миль.